Говард Родерхайм буквально шипел от гнева, стоя в центре своего разгромленного кабинета. Он перевернул рабочий стол, пнул стул и изорвал от гнева весь свой проект в клочья. У него дёргался глаз, и губы кривились в оскале. Все его помощники разбежались, чтобы не попасть под руку. "Это уже прямое превышение полномочий", заявил Говард, пнув перевёрнутый стол. Проект снова вернулся к нему с требованием изменить порядок глав в работе и предложить хотя бы одну рецензию к теоретическому обоснованию. «Хочешь, чтобы было солидней, важнее? Ну, я тебе покажу», ворчал Говард, бросая к столу своего помощника, чтобы снова нагло связаться напрямую с членом совета. «Его не устроила работа?» — без предисловий спросил тот, принимая вызов. «Да, он явно старается помешать мне». Я слышал, что он следит там за своим внуком, за этим маньяком Финнерером, который зарезал префекта. Я знаю, спокойно ответил голубой силуэт. Отправляйте работу туда же, куда я просил отправить данные для расчётов. Корабы для испытания уже готов. Завтра покончим с этим. Благодарю. Я не сомневался в вашем понимании. Спасибо, лепетал Говард, буквально кланяясь в порыве благоговения. Он даже не заметил что благодарит пустой экран, потому что собеседнику до него не было никакого дела.